Глава десятая. Когда Вера и мама уходят, я помогаю Адаму снять пиджак и рубашку, проверяю бинты. Мне трудно смотреть ему в глаза в таком подавленном состоянии. Злость улетучивается. Остается только стыд и желание утонуть на дне бутылки. Мы сами испортили все, что было между нами. Растоптали, не оставляя камня на камне. Гром тоже молчит размышляя о чем-то своем. Он не отталкивает меня, но и не говорит, что все можно исправить. Лишь после рассказа Веры я вспоминаю, что видела шрам у него на груди. Его пытались убить из-за меня. Он закуривает, а я стою перед ним в по струнке. Дрожу, боюсь его. Теперь мне не хочется уходить, лишь все исправить, поговорить и выяснить правду. Я всегда просил доверять мне и верить. Нарушил он тишину. Больно осознавать, что одно слово твоей подружки перечеркнуло все, что было между нами. Ни одно слово, вступаясь за себя. Ты вел себя странно после драки и ужину у отца. Пропадал, задерживался на работе, говорил с кем-то по телефону на балконе. Однажды ушел куда-то ночью и сказал, что бегал. Но это было ложью. Ты даже не рассказал мне, что ты племянник криминального авторитета. После ужина у твоего отца я понял, что генерал захочет меня убрать любой ценой. Он знал, что я племянник Дзагоева и действовал бы в обход закона. Боялся бы убить в открытую. Адам выпустил клубочек дыма, и мне стало невыносимо больно обсуждать с ним отца. Да, Ева. «Твой папа прекрасно знал, кто я. Когда он хотел впервые прессануть меня, ему не позволил дядя. Поэтому весь цирк, который он вытворял после, был хорошо продуманным планом. Он забрал меня из тюрьмы не просто так. Знал, что Дзагойф вытащит меня, и просто сделал это для тебя первым, чтобы показать, какой он хороший». Адам снова затягивается и закрывает глаза правда я не говорил тебе, потому что хотел сберечь. От всего дерьма этого. Дядя виновен в смерти моих родителей. Я не хотел иметь с ним ничего общего, не хотел родства проклятого. А он неумолимо оберегал и защищал меня, несмотря на мою ненависть. А сказать про отца тебе как я мог? Что нужно было сказать? «Ева, твой папа хочет убить меня?» Ты обвиняешь меня в недоверии, а сам не сказал правду. Неприятно чувствовать себя беспомощным ребенком, не понимающим, что происходит. Я была слепа и не подозревала, на что способен мой отец. Тебе нужно было готовиться к экзаменам, иначе ты бы их завалила. И что мне нужно было сказать тебе, Ева? Милая, твой папа криминальный авторитет, оббирает всех в нашей области и готовится меня убить, чтобы ты могла уехать в Москву. Так надо было? Поверила бы мне? Спокойно продолжила бы готовиться к экзаменам? Да, наверное, не поверила бы. Я виновата, но трудно судить меня. Мне было восемнадцать, и все было против нас. Мой папа, твой дядя, окружающие друзья. Слезы стали душить. Я чувствовала себя убогой. «Ты ничего не понимаешь, Адам. Судишь только со своей стороны!» «Нужно было идти против всех», — пробормотал он глухо. «Тогда бы мы не потеряли эти годы, не мучились поодиночке. Теперь я знаю, Ева, что ты скучала по мне и ждала все эти пять лет. Верю, что любишь. Знаю, что хранила себя для меня. Я тоже люблю тебя». Даже, может, больше. Но вместе с тем я так злюсь на твою бабскую дурость. Не нужно оплачивать операцию отца. Я найду деньги. Завтра уволюсь из больницы, и больше ты меня не увидишь. Прошлое уже окончательно останется в прошлом. Мы не сможем жить с этим грузом. Будем постоянно винить друг друга. Адам уже винит меня в глупости. — Ты дура, — спрашивает спокойно Адам, не шевелясь пребываю в полусонном состоянии. Никуда ты не пойдешь, но завтра уволишься. Я не хочу, чтобы ты работала медсестрой. Закончу уже медицинский, чтобы стать хирургом. Генералу сделают операцию, как и намечено. Я уже говорил, что хочу, чтобы он был мне должен. Это будет моя месть. Пусть знает, что жив только благодаря мне, только подальше от меня». Можешь видеться с ним сколько хочешь, но в моем доме его ноги не будет. Сколько щедрости!» Мои губы трогает улыбка. «Это не настоящее прощение и не любовь. Просто условия, на которых я могу остаться рядом с ним». «Это не щедрость, Ева. Так поступают взрослые люди, решая проблемы. Он выпрямляется». С сегодняшнего дня ты слушаешь и делаешь то, что говорю тебе я. Ты моя женщина. Качаю головой и слизываю соленые слезы с губ. Нет, Адам, не получится ничего. Я буду жить у тебя на твоих условиях. Делать, как ты скажешь, и говорить то, что ты хочешь услышать. Потому что ты сильнее меня. Потому что моей вины больше. Ты оплатишь операцию отца и сделаешь меня. Своим должником. И потом будешь упрекать за это. Не сейчас, позже, когда пройдет время. Из-за обилия слез я практически не вижу его. Ничем хорошим такие отношения не заканчиваются. Ты сам это знаешь. «Откуда?» — спрашивает он хлестко, встряхивая гневные вибрации в своем голосе. «Ты передач по федеральным каналам пересмотрела?» У меня никогда ни с кем не было отношений, кроме тебя. Нет богатого опыта, как заканчиваются отношения и какими они должны быть. Я знаю точно лишь одно. Не отпущу тебя. Силой, если будешь сопротивляться, буду держать рядом. Он отбрасывает сигарету в стакан с виски и берет меня за руку, заставляя сесть к нему на колени. Мы оба виноваты. Я взял тебя силой, давил по больному. Нужно было поговорить и узнать правду раньше. Но получилось так, как получилось. Нужно это просто принять и начать двигаться дальше. Я боюсь. Адам прижимает меня к груди, игнорируя боль. Не нужно, Ева, меня бояться. Я последний, кто хочет тебя обидеть. От лица грома. Моя Ева. Моя. И всегда была моей. Разве не этого я хотел? Пять лет назад было больно не от дыры в животе, а от исчезновения Евы. Принцесса стала причиной, почему мне хотелось жить, а с ее отъездом причины не стало. Я хотел сдохнуть, вырыть собственными руками яму и закопать себя там живьем. Загоев спас меня в очередной раз. Не просто поставил всех врачей на ноги, чтобы меня подлатали. Он выдержал весь пиздец, который происходил со мной после отъезда Евы. К моему удивлению, дядя не пытался подложить под меня проститутку и убедить, что все женщины одинаковые. Он был просто рядом, подкидывал дела, чтобы отвлечь и погружал в бизнес. Дзагоев не был похож на отмороженного мужика из девяностых, каким я его представлял. «Поразительно было то, что дядя начал мне нравиться». С ним было приятно проводить время, говорить о жизни. Дзагой всегда находил нужные слова, чтобы поддержать, и был очень мудрым. Убедившись, что Ева спит, я вышел на балкон и позвонил дяде, спросить его о событиях того злополучного дня. Мне не хотелось услышать, что все это время он мне лгал. Мне нужна была правда. Зураб подобрал комфортное жилье с множеством комнат. Тут было все необходимое для меня. Надеюсь, что и Еве понравится. Адам. Короткое, почти деловое приветствие говорило очень многое. Загоев был зол на меня. Я достаточно хорошо изучил дядю, чтобы угадывать его настроение. Ты уже знаешь обо всем. Морщусь от боли в груди, стараясь сесть в плетеное кресло. Хочу услышать твою версию событий. Хм... «Ну, про ранение нового я тебе ничего не расскажу. Но вот про свою предвыборную кампанию могу. Я решил, что буду давить на благочестивость, стану мэром в статусе добропорядочного семьянина. Ну, типа пронес через всю свою жизнь любовь к первой девушке из родного городка. Как тебе?» Звучит фальшиво. «Такие истории всегда пахнут нофталином и чем-то сказочным». «Интересно». Зураб слил Дзагоеву про Еву или кто-то другой. Нужно будет узнать, чтобы сделать соответствующие выводы. Кстати, про фальшенов Талин. Я тут услышал кое-что интересненькое. Хотел узнать твою историю событий. Например, про мое ранение и письмо Евы. Ничего нового не услышишь. Я забрал письмо у Мамаевской девки, чтобы ты не поехал за контрольным выстрелом в голову. Сестру свою я отпустил однажды. Так и чем это все закончилось? Почему ты так уверен, что ничем хорошим это не закончилось бы? Адам... Адзагоев вздыхает, я слышу, как что-то щелкает на фоне. Он, кажется, закрывает сейф. Я никогда не рассказывал тебе о смерти родителей, потому что не хотел причинять боль. Сыну не стоит знать такое о своей семье. На такие вещи лучше закрывать глаза и двигаться дальше. Но, видимо, это необходимо сделать, чтобы ты протрезвел. Слова дяди притупляют боль в боку и накаляют нервы. Это не телефонный разговор. Поговорим при встрече. Когда ты возвращаешься? После таких слов хотелось сесть в самолет прямо сейчас. Но теперь в Москве нарисовалась масса дел, от которых я не мог просто так откреститься. дней через семь. Стиснув зубы, подвожу итоги. Есть дела. И я хочу предупредить тебя, что насчет Евы все серьезно. Я собираюсь жениться на ней, и мне плевать, что ты думаешь на этот счет. Ты хорошо обдумал свое решение? Да. Ну что ж, привози знакомиться. В этом всем был Дзагоев. И, как ни странно, я любил его за это.